С ума сошли. Впервые стало заметно, как напряжен Эдди. В любой момент перед ним могли возникнуть новые препятствия. Потом они увидели фабрику. Точнее говоря, они увидели лишь поперечные стяжки, но стоун понял, что опытного образца Конгсберг больше не существует. Фабрика была засыпана обрушившимся плато, метров на пятьдесят ниже, чем была установлена. Он гляделся пристально. Что-то отделилось от металлических распорок и двинулась к ботискапу. «Пузыри!» «Нет, не просто пузыри!» Это напомнило Стоуну о колоссальных газовых завихрениях, которые они наблюдали на борту солнца. Внезапно его охватила паника. «Наверх!» — крикнул он. «Эдди отцепил оставшийся балласт!» Ботискап рванулся вверх, сопровождаемый гигантскими пузырями. Потом они очутились посреди завихрения и просели вниз. «Море вокруг них кипело! Блядство!» — взревел Эдди. Что там у вас внизу? Послышался жестяной голос техника с борта Торвальцена. Эдди, отзовись! У нас тут странные вещи. Наверх поднимается жуткое количество газа и гидрата. Эдди нажал кнопку ответа. Я сбрасываю оболочку. Мы поднимаемся. Что случилось? Неужто вы? Голос техника потонул в громе. Все шипело и стреляло. Эдди сбросил с батискафа пакеты батарей и части оболочки. Это были аварийные меры. Чтобы скорее уменьшить вес. То, что осталось от корпуса ботискафа, включая акриловый шар, начало крутиться, всплывая вверх. Потом батискаф содрогнулся от сильного толчка. Стоун увидел, как рядом с ними появился могучий обломок скалы, сорванный и увлекаемый газом наверх. В шаре все перевернулось. Их задело еще раз, и пилот закричал на сей раз они получили удар справа, и этот удар вышиб их из газового пузыря в бок. Ботискав мгновенно обрел тягу и рванулся вверх. Стоун сжался в кресло. Эдди с закрытыми глазами рухнул на него сверху. По его лицу струилась кровь. Стоун в ужасе понял, что теперь ему не на кого рассчитывать, кроме себя. Он лихорадочно селился вспомнить, как привести в равновесие. Нажал кнопку перевода управления на себя, одновременно пытаясь отодвинуть безжизненное тело Эдди. Он не был уверен, функционирует ли винт после того, как оболочка была сброшена. Цифры измерителей глубины бешено скакали, показывая, что мотиска стремительно поднимается. В принципе, было уже несущественно, куда его направлять. Проблемы декомпрессии были этой машине не страшны. Давление в кабине соответствовало давлению на поверхности воды. Зажглась аварийная лампочка. Потом выключились все огни. Чернильная тьма окружила Стоуна. Он начал дрожать. Успокойся, — говорил он себе, — есть аварийный электроагрегат. Но то ли он включится сам по себе, то ли есть где-то кнопка в верхнем ряду. Его пальцы вслепую ощупывали выключатели, а широко открытые глаза пялились в темноту. Ну что это? Абсолютной темноты не было. Неужто? Они уже так близко к поверхности. Последние показания глубиномера перед тем, как погасли фары, превышали 700 метров. Будь искав еще вне всякой досягаемости дневного света, наверное, обман, чувств, он сощурил глаза. Свет был голубоватый и такой слабый, что скорее угадывался, чем был виден. Он пробивался откуда-то из глубины и имел форму расширяющейся трубки, задний конец который терялся в темноте бездны. Судя по всему, источник света находился на изрядном отдалении. Стоун замер, трубка двигалась. Казалось, воронка вытягивается, в то же время медленно изгибаясь. Стол неподвижно застыл, пальцы окаменели там, где искали аварийный выключатель. Он смотрел наружу как завораженный. То, что он там видел, было без малейших сомнений биолюминесценцией, отфильтрованной миллионами кубометров воды, взвеси и газа. Но какое же существо, живущее на дне моря и обладающее способностью светиться, Могло быть таким невообразимо огромным гигантский кальмар, но это было куда больше любого кальмара. Оно было больше, чем любая самая смелая фантазия о кальмаре. Или все это ему только мерещится? Обман на сетчатке, вызванный резкой сменой света на темноту, призрак погасших прожекторов. Чем больше он вглядывался в светящийся предмет, тем слабее становилось свечение. Световая трубка медленно оседала в глубину. Потом она исчезла. Стоун тут же возобновил поиск кнопки аварийного электроснабжения.